Вас нет ни греха, ни невинности. Все это остается в прошлом. Вина бьет по мертвым, а я не железный молот. Вы множество мертвых, просто люди, которые совершили в жизни определенные поступки. Но память о них освещает мой путь. Лето второе своим внутренним жизням из книги Харкаляда. «Это происходит само!» сдавленным давленным шепотом прокричал Фараден. Он стоял у кровати леди Джессики. За ним плотной стеной выстроились охранники. Джессика стремительно села. Она была одета в блестящий белый шелковый пеньюар. Медные волосы повязаны лентой того же цвета. Фарадан ворвался в спальню Джессики всего несколько мгновений назад. На принце было серое трико. Лицо вспотело от волнения и стремительного бега по коридорам дворца в покое Джессики. «Который час?» — спросила она. «Который час?» — недоуменно переспросил принц. «Третий час пополудни, моя госпожа», — ответил один из охранников. Они со страхом смотрели на Фарадна. Юный принц пронесся по коридорам, как метеор, за ним бросились несшие службу стражники. «Оно все-таки происходит», — сказал Фараден. Он вытянул вперед левую руку, потом правую. «Я видел, как моя кисть сморщилась в маленький кулачок, и я все вспомнил. Такими были мои руки, когда я был совсем маленьким. Я вспомнил, я снова ясно увидел себя маленьким. Я сумел организовать свою память». «Очень хорошо», — похвалила принца Джессика. Его волнение оказалось заразительным. А что произошло, когда твои руки стали старыми? Мой ум стал каким-то вялым, ответил он. Я почувствовал боль в спине. Вот здесь! Он показал на область левой почки. Ты усвоил очень важный урок, сказала Джессика. Понял ли ты, в чем он заключается? Руки Фарадно повисли вдоль тела. Он изумленно посмотрел на Джессику и после недолгой паузы заговорил. Мой мозг! «Управляет реальностью!» Глаза принца засверкали, и он повторил снова, на этот раз громче. «Мой мозг управляет реальностью!» «Это начало равновесия прана Бинду», — сказала Джессика. «Но только самое начало». «Что я буду делать дальше?» — спросил он. «Моя госпожа», — охранник ответивший Джессике, который час осмелился перебить своего принца. «Время!» «Наверное, их посты меняются именно в этот час», — подумала Джессика. «Расходитесь», — приказала она, — «нам надо заняться делом». «Но моя госпожа», — не унимался охранник, переводя испуганный взгляд с Джессики на Фарадна и обратно. «Ты думаешь, что я хочу его соблазнить?» — спросила Джессика. Охранник оцепенел. Фарадн весело рассмеялся и махнул рукой. «Вы слышали, что она сказала?» «Разойдись!» Стражники переглянулись, но выполнили приказ. Фараден присел на краешек кровати. «Что дальше?» — спросил он, продолжая изумленно качать головой. «Я хотел в это поверить, но не верил. Потом случилось так, что мозг словно бы начал таять. Я очень устал. Мой разум перестал сражаться с тобой. Это случилось! Случилось!» — он сжал пальцы в кулак. «Твой разум сражался вовсе не со мной». — напомнила ему Джессика. «Конечно нет!» — признал Фараден. «Я сражался с собой, со всем тем вздором, которому меня учили. Но что дальше?» Джессика улыбнулась. «Признаюсь, я не ожидала, что ты будешь так быстро делать успехи. Прошло всего лишь восемь дней, и я был терпелив!» Фараден расплылся в довольной улыбке. «Да ты начал учиться терпению!» — подтвердила Джессика. Начал? удрученно переспросил Фараден. Ты только вышел к старту обучения, сказала она. Теперь ты ребенок, младенец. До этого ты был всего лишь возможностью, еще не родившимся. Уголки рта принца опустились к низу. Не расстраивайся, подбодрила его Джессика. Ты это сделал, и это очень важно. Много ли людей могут похвастаться тем, что заново родились на свет? «Какой будет следующий шаг?» — не сдавался Фарадон. «Ты будешь практиковаться в том, чему уже научился», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты делал это легко, в любой момент, по своему желанию. Позже ты наполнишь новым содержанием то свободное место в своем сознании, которое откроется по достижению этой первой ступени». Это содержание будет означать твою способность испытывать любую реальность по своему усмотрению. Значит, все, что я буду делать дальше, — это практиковаться в... Нет. Теперь ты можешь начинать тренировать свои мышцы. Скажи-ка, сможешь ли ты пошевелить пятым пальцем левой ноги так, чтобы не шелохнулся больше ни один москул? Пятым пальцем? Джессика увидела, что лицо принца стало отчужденным. Он изо всех сил пытался выполнить упражнение. Она внимательно смотрела на его левую ногу. На лбу принца выступил пот, дыхание участилось. «Я не могу этого сделать!» «Нет, можешь», — сказала она. «Ты научишься и этому. Ты изучишь каждую самую мелкую мышцу своего тела. «Ты узнаешь свою мускулатуру лучше, чем свои пять пальцев». Фарадун судорожно глотнул, осознав всю грандиозность такой перспективы. «Что ты хочешь из меня сделать?» — спросил он. «Каковы твои планы?» «Я намерена освободить тебя для Вселенной», — ответила она. «Ты научишься становиться кем угодно и управлять чем угодно по своему желанию». Фараден несколько секунд переваривал сказанное. «По своему желанию?» «Да». «Это невозможно». «Да, если ты не научишься владеть своими желаниями так же, как владеть своей реальностью», — сказала Джессика и задумалась. «Так, теперь пусть он проанализирует все это. Ему будут советовать проявлять разумную осторожность. Но Фараден сделает еще один шаг». пониманию того, что я делаю в действительности». Фараден подтвердил ее догадку. «Одно дело — сказать человеку, что он будет понимать желания своего сердца, и совсем другое — научить его делать это». «Ты зашел дальше, чем я ожидала», — похвалила принца Джессика. «Это очень хорошо. И обещаю, если ты сумеешь закончить весь курс обучения...» то станешь мужчиной, способным распоряжаться собой. Все твои действия будут продиктованы только тем, что тебе действительно нужно. И пусть вещающий истину попробует доказать, что это не так», — подумала она. Принц встал, но взгляд, которым он одарил Джессику, был теплым, почти товарищеским. «Знаешь, я тебе верю. Будь я проклят, если понимаю, почему, но верю». Больше я не скажу тебе ни слова. Джессика проводила принца взглядом, дождалась, когда он выйдет из спальни, и, выключив свет, легла. Этот фарадан очень глубок. Он только что сказал ей, что начинает понимать содержание ее замысла, но присоединяется к ее заговору по собственной воле. «Подождем, пока он научится владеть своими эмоциями», подумала Джессика. С этими мыслями Она устроилась поудобнее и начала засыпать. Утро будет омрачено бесчисленными встречами с обитателями дворца, которые так любят задавать невинные с виду вопросы.